а Тарантон погромыхал по улице дальше, чтобы, обогнув весь ряд зданий, подъехать к строению с обратной стороны, где, как оказалось, имелся маленький дворик с конюшней и навесом для повозки. На входе семейство Рабрея с гостями встретил сухой, сморщенный, но пытающийся важно держать прямую спину старик. Клоки седых волос забавно торчали в стороны, не пряча большие оттопыренные уши.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 Перкус на это никак не отреагировал, и юноша, дождавшись, пока Ярослава и баронет начнут подъем, радостно поспешил в догонку. «Здесь у нас три комнаты», — продолжил знакомить гостей со своим домом старый барон. «Самую большую определим тебе, Маркиза. Когда была жива моя супруга, мы занимали ее вдвоем. А сейчас мне одному там как-то не очень уютно. Я в соседнюю с сыном комнату вон аккуратно против этой перебрался».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 «Такой красоты по городу не больше десятка наберется». «А кран с горячей водой где?» Яра, похоже, не очень впечатлилась объектом тщеславия старшего Рабле, своим вопросом немало того смутив. Э, «Так э, горячая вода отдельно подается», обескураженно пояснил он, разведя руками и кивнув на рядом два пустых ведра. «Сейчас док уж распорядится, и пока купальня из крана наполняется, служанка внизу воды нагреет и принесет».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 — поспешил ее заверить баронет Перкус, опережая отца. — Я сам сейчас скажу слугам. Внизу есть большая людская комната. Там и приготовят бочку с водой. И помыться помогут, если надо. Баронет подмигнул Лишику и взял под локоть папашу. — Сейчас к тебе, очаровательная маркиза, поднимется служанка. А мы с отцом, с твоего позволения, отправимся вниз и будем ждать тебя к ужину.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 Почти мгновенно сварганив одной рукой заклинание очищения, а другой восстановление, юноша поочередно наложил их на разложенные по кровати предметы белья и дорожного костюма. Вспомнил, что не позаботился об обуви и повторил процедуры с потрепанными башмаками. В общем, к ужину юный маг вышел чистым, свежим и сияющим, словно новенький серебряк. Впрочем, и теперь на него почти не обратили внимания. И старый барон, и его молодой отпрыск увлеченно выражали свое восхищение красотой и неотразимостью только что спустившейся к ним маркизы. Перекусив же, а заодно и выслушав кучу комплиментов с диферамбами в адрес своей госпожи, расточаемых баронским семейством, сытый и довольный Миха отправился спать. Конечно, поначалу его немного раздражало и даже злило активное ухаживание баронета за ярой славой.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 Сбегав в людскую умыться и в общий туалет, который хвала создателем находился тоже здесь, прямо в доме, Миха поспешил в просторную обеденную залу. Оказалось, явился первым. Уселся на пододвинутый докушем стул и принялся терпеливо ждать остальных, периодически бросая голодные взгляды на аппетитно пахнувшую свежую выпечку в центре стола. Я, распустившаяся совсем скоро, было чудо как хороша. Отдохнувшая и словно посвежевшая за ночь, девушка просто излучала радость и обаяние. Юноша тут же разулыбался и привстал, приветствуя ее. А расторопный старик камердинер подсуетился со стулом, помогая Яре Славе усесться. «А что, барона с баронетом мы ждать не будем?» Обернулась Яра к дедку, который принялся разливать по чашкам принесенной кухаркой горячий взвар. «Или они еще не вставали?» «Как можно, маркиза?»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 — Приказал дать вам отдохнуть и рано не будить, а после завтрака сопроводить к портному, дабы заказать тебе славная маркиза, подобающий статусу наряд. Расходы барон милостиво благоволит взять на себя. — Передай своему господину, — томно вздохнула девушка, — что это очень мило и благородно с его стороны. Коммердинер кивнул с таким видом, словно это не барон, а он сам, сделав большую милость, расщедрился на обновке для заезжей маркизы. «Тарантуан уже ждет вас у входа!» — напоследок заявил он, и, отвесив девушке короткий поклон, неспешно удалился. «Вот дед дает!» — качнула головой Яра, глядя на закрывшуюся за стариком дверь. Беримор отдыхает. Ладно, хоть не овсянкой кормиться изволил. «Миха, как ты себя чувствуешь? Я выспалась приотлично!»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 вынырнула из-за обильно увешанных одеждой стоек и радушно поинтересовалась целью визита уважаемых господ. Требования Ярыславы к заказываемой одежде были весьма просты. Она должна была быть качественной, изящной, модной, удобной и не особо броской. Выложив все это содержательнице салона, девушка выжидающе уставилась на нее. А тетка похмыкала-похекала и, оглядев стройную фигурку девушки, облаченную в необычное и явно недешевое платье, вынесла неутешительный вердикт. «Нет у меня сейчас, госпожа, ничего на тебя подходящего. Все лучшее уже разобрали. Не каждый день император к нам заезжает. Все красотки приоделись да прихорашиваться кинулись. Самодержество — холост».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 «А это как в цене сойдемся?» – пожала плечами тетка. «Чем быстрее, тем дороже. Ну и качество, как обычно, тоже в цене. Ты, славная госпожа, на какую сумму рассчитываешь?» «Все расходы берет на себя барон Рабле», – надменно повела плечиком Яра и добавила. «Мне главное поскорей». «Ох уж это молодежь!» – ворчливо пробурчала тетка. «Все им поскорей! А поскорей только мураши в кладовке плодятся! Хорошее же платье, оно времени и старания требует!»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 Юноша так увлекся заклинанием, что даже вздрогнул от неожиданности, когда в лавку торопливо проскользнул невысокий сутулый дедок в какой-то кургузой шапчонке на макушке и длинном мятом плаще на тщедушном теле. «А, явился не запалился!» — выкрикнула откуда-то из глубины лавки заметившая приход старичка-хозяйка. «И где ты шлялся, старый хрыч? Клиенты давно нуждаются в твоих услугах, а ты где-то шляешься, опаздывая на работу?» «Ой, я вас умоляю!»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 Покосившись на девушку, продолжила хозяйка салона, чтобы она осталась довольна твоими стараниями. «А что ей не остаться-то?» — проворчал старик, подходя к девушке и осматривая ее со всех сторон. «Не кривая, не косая, фигура ладная, стройная, не то что у некоторых. Все оформим в самом лучшем виде. Ну-ка, юная госпожа, подними руки».